Но увидел желтые, подвижные, крючкообразные конечности, плоские сегменты длинного туловища и понял — не змея. Гораздо хуже. Прижавшись к стволу, девчушка тонко пискнула. Гигантская многоножка приподняла над травой длинные дрожащие с я ж к и ловила ими запах и тепло. «Не двигайся!» — рявкнул ведьмак и топнул, чтобы привлечь внимание склопендроморфа. Но многоножка не отреагировала, она уже учуяла запах близкой жертвы. Чудовище пошевелило конечностями, свернулось буквой «С» и двинулось вперед. Его ярко-желтые лапы равномерно, словно весла галеры, мелькали в траве. «Игерн!» — крикнула Брайан. г е р а л ь д двумя прыжками влетел на поляну, набегу, выхватывая меч из ножен на спине. С размаху бедром ударил окаменевшую под деревом девочку, откинув ее в сторону, в кусты ежевики. с к а л о п е н д р а м о р ф зашелестел в траве, задробил конечностями и кинулся на него, подняв передние сегменты и к в а ц ы е челюстями, блестящими от покрывающего их яда.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 Хочешь остаться в лесу одна — твоя воля. Но в другой раз, когда на тебя нападет Игерн, г не ори. й Княжнам это не подобает. Княжны умирают, даже не пикнув, предварительно, конечно, вытерев нос д о ч и с т о Пошли, Брайан. Прощай, ваше высочество. П Погоди. п о Ну? Я пойду с вами. Такая же нам великую честь. Верно, Брайан? Но ведь ты не отведешь меня обратно к Кистрину. Клянешься? Кто такой? — начал он. Отчерт. Кистрин? Князь Кистрин?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 «Осторожней, Брайан!» — скверно усмехнувшись, сказал ведьмак. «Я не мальчик, которому ты вчера из засады всадил устреву в глаз. Я умею защищаться!» я б л а й д а р с прошипела она, поднимая лук. «Ты идешь в д у э н к а н е л ь она тоже!» «Не в е р д е н